Беговое плато. Тренировки, исходя из типов тела человека. Или что делать, если ты уперся в потолок? Все мы знаем, что люди делятся на три типа. Первый — эктоморф. Это прирожденный марафонец. Они худощавы и имеют низкую массу тела. Часто имеют высокий рост, более длинную ширину шага. Для таких людей отлично подходит классический план тренировок, который предоставлен выше. Постепенное увеличение беговой дистанции, постепенное увеличение бегового темпа, и эти парни и девушки просто прогрессируют. Такие бегуны отлично осваивают экономичный бег, что значительно повышает их аэробные возможности. Второе — мезоморф. Это люди, как правило, небольшого роста и сильно склонны к полноте. Они легко набирают вес, но и отлично у них растет мышечная масса. Им также подходит классический план тренировок, но им необходимо жестко контролировать потребление калорий и сосредоточиться на профилактике травматизма. Чаще всего это медленные бегуны, но очень упорные. Третье — эндоморф. Это прирожденные спортсмены. Отлично подходит для спринтерских забегов и таких видов спорта, как триатлон. Считается, что такие люди быстро учатся и хороши во всех видах спорта. Чаще такие люди имеют средний вес и выраженные мускулы. Они быстро набирают мышечную массу. Однако для длинных дистанций эти спортсмены плохо адаптированы, так как быстро упираются в плато, в потолок своего развития. Я сам имею такую фигуру, и многие мне говорят, «Ты марафонец? Серьезно? Я думал, ты спринтер». Являясь эндоморфом, я уперся в потолок своего развития. Я быстро адаптировался к беговой нагрузке. Я легко адаптировался к любым дистанциям от 100 метров до 100 километров. Но чем длиннее дистанция, тем сложнее прогрессировать. Большие мышцы не могут долго работать на длительном темпе, так как общая масса тела является высокой. Ты имеешь низкую жировую массу, большую мышечную, но чаще всего эти мышцы являются гликолитическими, а для длинных дистанций больше подходят окислительные мышечные волокна. Если вы начинаете бегать, если готовитесь к первым забегам, имея тип тела эндоморф, то 3-5 лет вы будете прогрессировать, занимаясь по классической схеме подготовки. Но потом вы придете неизбежно к тому, что все. Быстрее вы бежать не можете, а это означает, что нужно в корне менять свою подготовку, которая отличается от классической схемы. Если ваш тип тела — эктоморф, то ваш прогресс может иметь более высокий показатель по сравнению с другими типами тела. Но такие люди также сталкиваются с плато. Им очень подходит длительный бег на низком пульсе. При увеличении бегового объема растут скоростные показатели. При увеличении скорости интервальных или темповых тренировок также бегун прогрессирует. Но часто при увеличении скорости и объемов появляются травмы. Поэтому, когда бегун с таким типом тела более года не может улучшить беговые показатели, то пришла пора менять подготовку и сосредоточиться на альтернативном плане подготовки, который я приведу далее. Мезоморфы считаются самыми медленными бегунами. Они прогрессируют медленно, но прогресс может длиться очень долго. Если вы имеете такой тип тела, если вы также уперлись в потолок и классический план подготовки к марафону не делает вас быстрее, то также есть смысл попробовать альтернативный план подготовки. В базовом периоде, когда большинство бегунов делают объемные работы и силовую подготовку, вам нужно сосредоточиться наоборот на скоростной работе. Специальные беговые упражнения, спринтерские отрезки и много силовой подготовки до отказа. Длительные тренировки вам уже не будут давать прогресс, поэтому нужно работать именно над скоростью. И максимально работать с большими весами. За базовый период вы, скорее всего, наберете около 2 килограммов мышечной массы.